горном зале «Теперь взгляни на эту даму, играющую в тридцать и сорок», — сказал мне на ухо один из сопровождавших меня гномов. «Ее мужу, чтобы не обанкротиться, нужно достать сорок тысяч франков, да еще в короткий срок. Посмотри, как она старается». Я уже несколько раз обращал внимание на эту даму и на ее мужа, ходившего взад и вперед по зале, и ворчавшего каждый раз, когда она проигрывала. Приятная наружность обоих супругов внушала мне интерес к ним. При каждом выигрыше молодой женщины я радовался, а когда счастье изменяло ей, я огорчался, словно сам проигрывал. Вообще бывает трудно следить за перипетиями игры какого-нибудь игрока, не становясь силой на его сторону или против него невольно принимаешь участие в его волнениях являющихся неизбежным следствием капризов судьбы иногда каждый выигрыш или проигрыш является актом целой драмы той даме которую я выбрал себе в героини, не везло а она то и дело один за другим меняла тысячефранковые билеты и редко редко получала какую либо из них обратно я заметил что у нее было четыре или пять билетов Прилив сменял отлив, но в общем количество их не менялось. Еще задолго до дружеского сообщения, сделанного мне гномами, я угадал, что ей нужна определенная сумма, которая никак не давалась ей в руки. Дама играла не как человек, который хочет, а как человек, который должен выиграть. Несколько тысяч франков, составлявших весь ее капитал, хранились у нее в хорошеньком портмоне за корсажем. Двадцать раз в день доставала она оттуда свой сверточек, чтобы разменять часть денег или чтобы пополнить их после небольшого выигрыша, а затем клала опять на место, всякий раз сопровождая его движением, означавшим «теперь уж в самом деле больше до него не дотронусь». И всякий раз билеты вынимались снова, чтобы снова быть размененными на золото, и упорная борьба продолжалась. Все время, пока она играла, муж, казалось, говорил ей «Перестань, перестань же, ты не выиграешь, ради бога, удержим эти пять тысяч франков». Но молодая женщина была упряма. Или, быть может, настойчива и храбра, эпитеты часто определяются исходом дела. Когда ее глаза встречались со взглядом мужа, то она каждый раз обещала ему или то, что постарается удержать три или четыре тысячи франков, или что, как только она пополнит свой маленький капитал, то больше его не тронет. Иногда, впрочем, и другое выражение мелькало на ее лице в те минуты, когда ей не везло, и когда ей снова приходилось менять билет. Оно означало «Но, друг мой, на что же нам эти две-три тысячи франков? Нам нужно гораздо больше. Или все, или ничего». Он отворачивался в смертельной тревоге, огорченный, недовольный, казалось, он страдал сильнее, чем она, или переносил свое несчастье с меньшим мужеством. Она отложила теперь четыре билета, а на столе перед нею лежала десятка два луидоров. Была ли то система, но она неизменно ставила три золотых на черный цвет, оставляла выигрыш на столе, пока число луидоров не достигало двадцати четырех, а потом прибавляла к ним еще луидор, чтобы довести ставку до пятисот франков. Для этого ей нужно было выиграть три раза к ряду. При четвертом выигрыше ставка равнялась тысяче франков, и только при пятом к ставке присоединялся еще билет в тысячу франков. Таких билетов ей надо было добыть штук сорок, чтобы не очутиться на мостовой с мужем и детьми. За все время, что она играла, только раз встретилась ей серия в шесть выигрышей И ровно столько серий по пяти выигрышей, сколько было необходимо, чтобы держать в известном равновесии ее капитал. На седьмом выигрыше она могла бы сказать «половина», как было условлено с мужем. Но случая к этому еще ни разу не представлялось. Сегодня, как и в предшествовавшие дни, дела бедной женщины не были блестящей. Сколько перерывов! Три золотых превращались в шесть, а шесть превращались... В ничто. Новая ставка трех лаидоров. Скоро они стали шестью. Потом ничего. А эти несносные выигрыши по два раза подряд. Три, шесть, потом двенадцать. И опять ушли все двенадцать. Снова перерывы. Выигрыш, проигрыш. Выигрыш, проигрыш. Выигрыш, проигрыш. Ах, все напрасно. Четыре выигрыша к ряду. Три золотых, шесть... «Двенадцать! На этот раз, быть может, удастся! Двадцать четыре! Да, дело пойдет! Скорее, еще, Луидор, чтобы пополнить ставку до пятисот франков! Красный выиграл! Вам, сударыня, следовало бы взять деньги?» — напоминает запоздалый прорицатель, стоящий позади нее. «Где только нет этих людей, стоящих, сидящих или лежащих, и всегда, хотя и поздно, но знающих, что надо делать!» Не обращая внимания на эту несносную мудрость, она продолжает ставить три золотых в надежде дождаться длинного ряда выигрышей. «Я спрашиваю вас еще раз, как назвать это? Упрямством или мужеством? Кто одолеет, она или судьба?» Увы, ее маленькому капиталу уже много раз грозила опасность исчезнуть, а судьба неистащима в перерывах и даже в целых сериях красных выигрышей, если все это может послужить к испытанию терпения у бедняка, забравшего себе в голову играть на черное. «Красный! Красный! Красный! Сплошь проклятый красный цвет! Кто-нибудь мог бы выиграть на нем целое состояние!» а моя бедная протеже, она стала таковою вследствие интереса, с которым я следил за ее игрой и ее волнениями, меняла билет за билетом, и теперь у нее оставался уже всего один. «Этого она уж ни за что не тронет», — говорила она кивком головы мужу. Но муж был печален и, казалось, не был более в состоянии выносить этой игры. Он вышел из залы. Сел у столика, взял сигару, которую не курил, и заказал стакан лимонаду, которого не стал пить. «Этот человек не глуп!» — вскричал умный маленький гном Семиур. «Лимонад принесят ему пользу!» «Мне казалось, что в таком случае он не прав, оставляя свой стакан нетронутым. Я заметил это». «А, это не имеет большого значения!» сказал приятель Семиура маленький кристаллизатор. Будет ли он выпит или нет, но лимонад кристаллизует событие, когда наступит время. Семиур прав. Лимонад, несомненно, принесет пользу несчастному. Несчастный равнодушным взором смотрел в землю, чертя на песке причудливые узоры. По-видимому, он делал усилия, чтобы улыбнуться, но напрасно. По движению губ его было видно, что он разговаривал сам с собою. А что мог он себе сказать, кроме того, что он разорен? Разорен не потому, что жена его проиграла почти все пять тысяч, а потому, что им не удался их смелый план, и что они не завоевали этих сорока тысяч франков, которые были необходимы ему, чтобы не погибнуть. Гном и я, мы вернулись в залу наблюдать молодую женщину, продолжавшую свою упорную борьбу. Кроме последнего билета за корсажем, у нее оставалось всего два золотых. Она встала, бросив эти две монеты на свой любимый цвет, который так не благоволил к ней. Первая серия карт, упавших на стол, имела мало очков. Шансы были за черный цвет. Но что из того, что два золотых превратятся в четыре, в восемь или даже в шестнадцать? Тем не менее она стояла на прежнем месте, опершись рукой о спинку стула, и до последней минуты как бы ожидала счастья. Когда она покинет это место, эти столы, эту залу, то это будет значить, что судьба высказалась против нее. И она принуждена будет пойти и сказать эту мужу, она, которая была так непоколебима в своих желаниях и надеждах, ни системы, ни расчета у нее не было. Неделю тому назад она совсем не знала этой игры, но она была храбра и настойчива. В этом заключалась вся ее сила, и этого оказалось недостаточно. Она ждала. Возможно, что в конце концов эти два последних Луидора... В сущности, они ведь не последние. У нее есть еще банковский билет. Нет, у нее нет его. Разве она не обещала мужу не менять его? Быть может, он и не понадобится. Первая сдача карт дала мало очков. «Черный цвет, наверное, на этот раз выиграет». Два Луидора лежали нетронутые, и судьба, по-видимому, на этот раз не желала ими заниматься. Что делать? Если бы она проиграла, то, конечно, ей ничего не оставалось бы, как уйти. Но теперь... Ждать ли новой талии или нет? Могла ли она надеяться на эти два Луидора после целого ряда упорных неудач? А банковский билет? Тоже последний, как и золотые. Нет. Нет, она обещала мужу. Сердце у нее било и словно хотело разорваться. Уйти. Теперь. Не могла же она в самом деле подарить банку своих сорок франков? Конечно, нет. Но раз что это ее деньги, она могла взять их обратно? Нет. Это поставило бы ее в глупое положение перед публикой. Разве это не имело бы вида, что она нуждается в двух луидорах, что ей нужно сегодня на них спать, жить, разве необходимо, чтобы все знали о ее бедности? Колеблясь и не решаясь, она, однако, приняла решение, ибо, колеблясь уйти, она оставалась, а остаться в данную минуту значило решиться. В конце концов, она могла, конечно, подождать еще, чтобы посмотреть, что станется с ее двумя луидорами в следующую талию, а больше она не будет играть ни за что. Что же касается окружавших ее людей, то от отчего бы ей не разменять свой билет? Вслед за этим она могла бы уйти с пятьюдесятью луидорами, и все видели бы, что она не проигралась, так как уходит с кошельком, полным золота. Так и следует поступить. Но она обещала мужу. Да, конечно, обещала не играть на последний билет, но разменять его она всегда может. При этом она ничем не рискует, ведь это только для вида» для того, чтобы показать публике, что она еще не все потеряла. Ах, как хотелось бы ей объявить мужу о благоприятном исходе своего рискованного предприятия. Избавиться от опасности казалось ей менее приятным, чем сказать ему, что он спасен. Спасен ею. Без сомнения, он найдет ее прекрасно и будет любить ее в эту минуту. Напрасная иллюзия. В самом деле, было бы слишком глупо возлагать надежды на эти последние луидоры. «А еще пятьдесят?» «Нет, нет, она до них не дотронется. Она по опыту знает, как быстро можно спустить тысячефранковый билет, делая ставки по шестидесяти франков. К тому же надо оставить немного денег, чтобы заплатить в отеле по счету, который был вследствие ее твердой уверенности в выигрыше довольно велик. А на обратный путь?» «Обратный путь? Куда? Домой? Разве ее муж может вернуться в дом, где его ожидает протест векселей?» Позор, банкротство, разорение, отчаяние. Но если не домой, то куда же они денутся? Роковая минута приближалась. Сорок тысяч франков должны были быть выиграны сегодня. Самое позднее сегодня, не то... И все-таки она не тронет тех пятидесяти луидоров, которые она получит взамен билета, если только она его разменяет. Нет. «Конечно, она не будет играть на эти деньги, она никогда этого не сделает. Она разменяет билет только для публики». Она вынула его из корсажа, сложенный в шестеро, теплый, измятый, немного влажный. Этот клочок бумаги свидетельствовал о том, как трепетно билось ее сердце. С тщетным усилием казаться спокойной она развернула билет. Руки ее дрожали. Решив ждать, она могла теперь сесть. Она заняла место на том самом стуле, с которого только что встала, но не стоит усаживаться как следует. Она не настолько оптимистка, чтобы надеяться еще. Она скользнула и опустилась на самый кончик стула. Приблизительно как сидел Мольер за завтраком у Людовика XIV и стала ждать.